Круги. Пять полос черной стали. Или все-таки шесть. «Кого видят мои старые глаза? Черт бы побрал эту жару, эту старость и это похмелье. Неужели старый Бадди дожил до галлюцинаций? Уж не Мэки ли это Ласка-младший? Что? Он самый? А этот рыжий громила? Осторожней, сынок, не крути плечами, стены повалишь». Сдается мне, что я узнаю нос старого Бига Удода и глаза Пеггера Дадзаки. Ну да, ну да. Память старину Бади еще никогда не подводила. Меня подводят печень и кошелек, но память никогда. Только помнится мне, вы еще вчера на нейтралке босиком бегали и кошельки подрезали, а сегодня уже потолок подпираете. То ли время быстро летит, то ли я медленно живу. «Ну давайте, давайте, присаживайтесь к старику, рассказывайте, каким ветром вас занесло в эту вонючую дыру, и надо бы за встречу, а?» «А ну, кто сегодня старика угощает?» «Вот как! Значит, не совсем ваши старики из ума выжили, раз к пьянчуге бади прислали. Тут они правы. Как кошелек правильно подрезать, этому я вас не научу. А хотя в этом деле вы и сами мастер-классы можете давать, но если хочешь человеком стать...» Даже тут, в Клаке нужно, чтобы кое-что в голове имелось. Да. Так про что там отцы велели узнать? Про нейтралку? Так это ж почти ваш офис. Вы же, помните, там неплохо обжились. Как это не работаете там больше? Десять лет уже? Время летит. А между прочим, я помню тот день. Представляете себе, когда ваших отцов прислали ко мне для точно такого же рассказа? Зеленые они тогда были. Ласка в подмастерях у старого нырка ходил, а биг на побегушках у Исусика подвязался. — Что говоришь? У нырка младшего сидишь? — Да. Старина Бадди всегда говорил, что жизнь идет по кругу. — Как трамвай. Все равно, все рано или поздно повторяется. А потому полезно знать, чем кончилось в прошлый раз — Так что я вам расскажу, детишки, ту самую историю, что слышали когда-то на этом самом месте два парня по имени Мэкки Ласка и Биг Удот. Слово в слово. Вот только горло промочу. Вот теперь чувствую, история пойдет. Ну что? Случилось это в самом начале сороковых. Неспокойные стояли годы, плохие. Никто не знал, что с ними станется завтра. И наступит ли оно вообще это завтра, Одна война утихала, одних покойников отпевали, а по радио уже говорили о другой войне. Гробовщики в те годы имели такой достаток, о котором адвокаты и зубные врачи разве что мечтали. Похоронных контор по одной только Клааке стояло аж семь штук, и все процветали как нос этого ирлашки-бармена. Да и вообще люди принялись помирать в ту пору сотнями, не только на войне. Как те звери-леминги называются. которые из моря на берег выкидываются и дохнут от тоски. Тогда банды возникали как младенцы у приютов из ниоткуда и росли как на дрожжах. Старые авторитеты теряли влияние, а новые не знали толком, что с этим влиянием делать. Вера слабла, потому что слишком много доказательств было тому, что верить-то, собственно, не во что. Я имею в виду не только Бога. Во что верить, если даже сама жизнь превратилась в довольно сомнительную штуку — деньги обесценивались, друзья становились врагами. Вот и валили друг дружку почем зря, часто без причин вовсе. Но пять старших домов и в те времена держались твердо. Желтые драконы, буги-догс, амигос, белые псы и черные мганги. У каждой была своя территория, свои дела, свои порядки. В суете мелких банд-однодневок они участия не принимали, разве что ставили на место при случае. Да и между собой особенно не цапались. Но вы, кстати, заказывайте-заказывайте, история никуда не денется. История, юноши, вообще штука неколебимая и крайне серьезная. Как нет тени без света, так и нет завтрашнего дня без вчерашнего. Только немногие это понимают. Так, э, о чем то я? Что говоришь? Но? Что но? Ах, да, но... Но был у этих... Пяти банд — камень преткновения, на который нашла не одна коса, заусенница такая, район, который в те времена называли «большим пальцем». Уж больно лакомый кусок. Находился, считай, в самом центре клааки, Тут тебе и рынок, и магазины, и прачечные. Теплые лапки те же. В общем, всем хорош район, вот только находился точно посередине между территориями пяти главных банд. Ни раз и не два из-за этого едва не разгоралась война. А что такое война пяти главных домов? А это, юноши, конец всей Клоаке. Полная анархия и бесконтрольность. Мелкое хулиганье сожрало бы все в считанные дни, а потом из самое себя. И наступил бы Армагеддон, только увидели бы его голые камни да разлагающиеся трупы. Что такое Армагеддон, знаете? «Ну, ладно. Главное, что от клааки бы ничего не осталось, потому как было бы нарушено выработанное равновесие, а заменить дома тогда было некому. Да и сейчас, если честно, я таких не знаю. Умные парни главы домов. Они все понимали. Да и без глобальных замутов по мелочи не хотели они терять ни в деньгах, ни в людях, и то и другое ослабило бы дома». И в один из дней решили пятеро главарей собраться для того, чтобы решить проблему большого пальца раз и навсегда. Даже позвали стороннего человека, как полагается, самого Дока Бритву. Сказано, сделано. Сошлись в ресторане у слепого турка. Магазин одежды на нейтралке, знаете? Ну так вот, раньше там был ресторан у слепого турка. Отличная, между прочим, итальянская кухня. Лично пробовал тамошних лягушек. Ну, собрались, начали обсуждать, что с большим пальцем делать. Вроде бы все просто. Поделить поровну, и дело с концом. Да не тут-то было. К примеру, белые псы всю жизнь держались от кольца до улицы веселого трупа и контролировали шлюх. А теплые лапки примыкал к району желтых драконов. И как быть? Клаака не Америка. Это они купили у Китая Аляску и живут спокойно через Канаду. В Клоаке так нельзя. И так карту крутили, и Эдок всю ночь решали, глотки рвали, под утро чуть в кадыки друг другу не кидались, а решения так и не нашли. А что же бритва? А бритва, Ха, не будь дураком, еще в полночь в самый темный угол ушел. В кресло сел, шляпу на глаза надвинул, док с самого начала понял, что к чему. Но под утро, когда кто-то с горяча швырнул в стену пустой стакан, а в моих правдивых историях детишки в стену только пустые стаканы кидают, «Такие, как мой!» «Ага, сообразительный у ваших стариков сыновья!» «Так ласки с бигом и передайте!» «Дескать, старинобаде велел дословно передать!» Так вот, когда тот стакан зазвенел, док встал с кресла, шляпу на затылок сдвинул, а лицо как будто и не спал бритвы ни минуты. Все пять главарей замерли, и тогда док бритву сказал им, «Хотите друг другу горло перегрызть? Пожалуйста!» Но тогда зачем меня позвали? И без меня понятно, что тогда потеряете все, и не только, и то, что есть, и тем более, что будет. А только польза от этого не вам, ни Клоаке. Клоака, она, конечно, тот еще хлев, но я тут живу, и мой дом пока еще тут. И вот что я скажу вам, уважаемые. Пока это так, никто из вас из-за этого района на тот свет не отправится, не будь я док-бритва. Так что либо пусть большой палец не достанется никому, либо кому-то одному, и остальные согласятся. Ну, тут отцы банд повскакивали с мест, кричат, уж не ты ли бритву указывать будешь, кому достанется район, немного ли берешь на себя. А док им в лицо рассмеялся и отвечает, «Верно, не я. Только раз вы меня на сходку позвали, так уж будьте любезны, господа большие люди, выслушать мой маленький совет». И с этими словами док выхватил свою бритву и с размаха кинул ее на столешницу. «Пусть она решает», — сказал док. «В это воскресенье, как стемнеет, каждый из вас пошлет в район своего лучшего бойца. И пусть будет у него только нож. Уж я за этим прослежу. Но а чей боец утром живым к своим доползет, тем район и держать. А другого совета у меня нет. Вы тут все умнее меня, да и жизнь получше знаете. Только ни ум, ни опыт вам пока не помогли. Так что пусть все же решит честная сталь». Так и порешили. Отцам, конечно, не понравилось, что какой-то одиночка им диктует что да как, а только другого решения не было. Но главари это дело на корку записали и позже доку припомнили. Ну, да это совсем другая история. Сходка была в пятницу. А уже на закате субботы район Большого Пальца словно вымер. Люди в Клоаке издавна научились чувствовать неприятности загодя, как собаки землетрясения. Без этого умения здесь не прожить. Не было обычной вечерней толпы гуляк, парни не выделывались перед девчонками, не голосили ночные таксисты, никто не блевал у дверей кабаков. А сами кабаки позакрывали едва ли не в полдень, оно и понятно, кому ж хотелось по случайности отхватить перо под кадык. Старшие дома, сильнейшие банды клаки послали в эту ночь своих лучших бойцов. Каждый из них дрался и убивал столько, что на том свете, когда станут раскладывать на весах хорошие и плохие поступки, их весы не просто перекосят в сторону черной чаши мальчики. Их нахрен перевернет к такой-то матери. Что для такого чужая жизнь? Пыль, пустота, случайность. И жители Большого Пальца правильно рассудили, что такие головорезы сначала порежут невинного, а уж потом будут раздумывать, представлял ли тот угрозу. В ту минуту, когда солнце вонзило в горизонт края своей циркулярной пилы, пять человек, пять профессиональных бойцов, пять поверенных самой смерти вошли на улицы вымершего района. Вот их имена. Хасе Наваха, Брайан Арктоп, Гнилой Сэм, Томи Невидимка и Гарри Полпинты. Нет, юноши, я не стану вам сейчас рассказывать истории этих пятерых, Каждый из них носил за плечами столько, что мы проговорили бы до утра. Вы-то не торопитесь, это понятно. Только пьячушка Бади уже не тот. Далеко не тот. Жизнь бегает по кругу, и я боюсь сосчитать, сколько этих кругов я видел из-за этого стола. Черт, у меня пересохло горло. Давайте, мальчишки, погоняйте ролашку, пусть принесет в стране бади огненной воды. Тем вечером последним в район вошел док бритва. И я лично вон из того окна видел. Он вышел своей пружинищей походкой, и стальные набойки на подошвах его ботинок высекали из мостовой искры. Док шел не прячась, ему не от кого было прятаться. И уверенно, потому что если кто и был в клаке круче пятерых ублюдков, вошедших в район на закате, так это док-бритва. И если те были поверенными смерти, то бритва был одной из ее личин. Может, поэтому в нем всегда было столько жизни, хватило бы на вас обоих, и мне бы перепало. Я не знаю, кто смог уснуть той ночью в клаке. меня с такими людьми не знакомили. А этот бар был набит так, как будто вся остальная земля ушла под воду, и вот этот заплеванный пол оказался последней сушей. Да, шум стоял, такой, что Куга принимал заказы на бумажке, расслышать что-то было невозможно. — Куга-то? Так он тут барменом работал, до тех пор, пока ему второй рот под подбородком не сделали. Потом был Додик, потом Танг, потом Чек, теперь вот этот Ирлашка. Никак не могу запомнить его имя. Так вот, особенно шумно было слева от стойки, вон там, где сейчас валяется трезвенник Жан. Там стояла доска тотализатора. И минимальная ставка была тогда, как сейчас помню, полтора куска. Вот вам и ну да. Не просто мелочь вилками помахать выбралась. Лучшие бойцы главных домов. И ставили, куда бы они делись, еще как ставили. В такой игре запросто можно было кусок урвать. Никто не мог сказать заранее, чья возьмет. Зато о каждом из бойцов люди были наслышаны. Ставили разве что не вслепую. Я-то? Я не ставил, юноша. Я пил и ждал, потому что по мелочам размениваться не привык. Мне даже не интересно было узнать, кто опережает остальных поставкам. Я без них знал, что бойцы друг друга стоят. Арктоп своим тяжелым тесаком на двадцать шагов в медяк попадал. Томми-невидимка мог по отвесной стене проползти, как муха. Хусе Наваха был капуэрщиком и в драке крутился так, что казалось, будто он растворяется в воздухе и появляется из ниоткуда. Гнилой Том мог сливаться с тенью и часами ждать. Говорят, при рождении его отдали на воспитание самому барону Субботи. Ну а Пол полпинты Пол Пинты был просто стариком за пятьдесят, и главным его достоинством было то, что он дожил до такого возраста без единого шрама. Хотя побывал во множестве передряг. Пол Пинты был счастливчиком. Каждый из них имел шанс вернуться утром из района Большого Пальца, и каждый мог с той же степенью вероятности там остаться. Нет, мне не интересно было, как часто и на кого ставили, какая разница. Ночь была долгой, ее растянули ожидания, тревога и кончившаяся перед самым рассветом выпивка. Да, юноши, если не считать трех лет сухого закона, в этом баре впервые закончилась вся легальная и нелегальная выпивка. Но как бы там ни было, утро наступило. Серое, непривлекательное, небо затянуло тучами, но дождь так и не пролился. Такая погода убивает всякое настроение и делает ожидания непереносимым. Но другой в тот год и в тот день для Аклоаки не нашлось в закромах у Бога, а с Богом спорить в себе дороже. Все пять банд вышли к границам своих районов. Все от мала до велика, от главарей до последних шестерок. Они стояли молча и ждали, а мутное солнце медленно ползло за облаками. Люди ждали. Ждали долго. И за все это время не было сказано и пяти слов. Тишина стояла такая, что от любого движения начинал звенеть воздух. Но никто так и не вышел. «Эй, как тебя там, ирландец? Налей-ка нам по стакану. Нам есть за что выпить». Все пятеро бойцов отдали той ночью Богу все, что у них оставалось от душ. Последним умер Гарри Полпинты. Он не дополз до своих все-таки каких-то двух улиц, Истек кровью как раз напротив ресторана у слепого Турка. Такая вот ирония судьбы. Вам, наверное, хочется узнать, что же произошло той ночью. Подробности, хлеба и зрелище, а? Так вот, тут старый Бадди вас разочарует. Как не подкатывал я к доку бритве, как не ни копал, ничего достоверного мне выяснить не удалось. Док молчал как мертвый и только посылал меня куда подальше, каждый раз, когда я заводил разговор на эту тему. Но... У старого пьяницы есть глаза и голова, и он, черт побери, знает, как ими пользоваться. Из пяти трупов я успел увидеть и разглядеть только один. Труп счастливчика Гарри. Мне тогда сразу что-то показалось странным, и я неделю не мог спокойно уснуть. Все думал, что же там не так. А ведь мертвяков я на своем веку видел столько, сколько вы сигарет не выкурили. А дело вот в чем. Гарри получил три раны. Первые две были серьезными, но все же у Полпинты был шанс выкарабкаться, особенно учитывая его везучесть, но убила его третья рана. И вот что меня смущало. Первые две были колотыми. И ранки были небольшими. Такое может сделать нож с узким лезвием, и я точно знаю, чей это был нож. Томми невидимки. Конечно, его ножом можно было и резать, но в этом плане он был очень неудобный. Лезвие было длинным и сужающимся, как клин. Да и видел я как-то Томми в работе. Он нападал стремительно и жалил, как кобра. А теперь то, что засело занозой в моей старой голове. третья тарана была резаной и проходила точно по внутренней стороне бедра. А будет вам известно, юноши, что в этом месте имеется такая артерия, которую если перерезать, то кровь уже хрен остановишь. и только Гарри с его везением мог с подобной раной проползти такое расстояние. Я не думаю, вернее, я уверен, что нанес ее не Томми невидимка, значит, кто-то из троих оставшихся бойцов. У каждого из них, в принципе, был нож, которым можно было вспороть бедро полпинты. Только вот, по всем моим прикидкам, выходило, что все остальные к тому времени уже отдали Богу душу, значит, либо Гарри получил эту рану до встречи с Томми, Маловероятно. Даже такой удачливый сукин сын, как Пол Пинты, не осилил бы невидимку стекая кровью и слабее на глазах. Либо бедро Гарев с пароли уже после. И вот что я вам скажу: такую рану запросто можно было нанести бритвой. Нет, у меня нет никаких доказательств, но черт побери, я уверен, что Пол Пинты порезал док. Зачем? А затем, что тот своим везением и живучестью не оставил бритве выбора. «Я так думаю, ночью, во время сходки главарей, док не спал в своем углу». Док думал. «Ну, посудите сами, юноши. Война между пятью сильнейшими домами существенно ослабила бы их. Молодые банды-беспредельщики смели бы старых, истекающих кровью мамонтов. Но заменить, по крайней мере, в то время, дома было некому. Началась бы бойня, каких не видывал еще этот тусклый городишко. Значит, допустить этого док не мог». но и в то, что банды смогут поделить большой палец, док не верил. Так и получилось. Тогда бритва предлагает поединок пяти бойцов. Однако, если бы хоть одна банда победила и завладела районом, остальные бы этого ей не забыли. И кроме того, десятилетие выработанное равновесие полетело бы ко всем чертям. Одна банда становится выше остальных. Рано или поздно четыре других срываются с цепи, и опять же война. Как ни крути, а район этот встал костью не только у Пятибанта, а у всей Клоаки. По всему выходило, что именно он станет тем самым яблоком раздора, которое перевернет наш ржавый пароход. Но вот если район не достанется никому, конечно, все будут недовольны, но зато с одной стороны будет сохранено равновесие, а с другой всем пятерым домам придется утереться. Там ведь тоже не дураки сидели. Так, то и ночью, как мне кажется, рассуждал Бритва. Так и вышло. Район не достался никому и с тех пор называется нейтралкой, то бишь ничьим. Равновесие соблюдено, а Клоака остается Клоакой и продолжает смущать небеса своими грехами и хреновым пойлом. Я, малыши, врать-то не приучен, поэтому не говорю, что все было именно так, как я думаю. Может, все это просто домыслы старого пьянчуги Бадди, а может и нет. Вы уж сами для себя решайте, чему верить». Только помните, что жизнь ходит по кругу, и рано или поздно все повторяется. Ирландец, а ну повторим нам с ребятками. Кто мы такие, чтобы идти против законов жизни? Да, ребятки?